Глава 19. Война. По совершенно дикому стечению обстоятельств, королевское гнездо зоргов обнаружилось аккурат под столицей России. Хоть Москва и является крупным городом, где на относительно компактной территории проживают миллионы таких вкусных для зоргов людей, но, к примеру, в том же Китае или Индии есть города и намного крупнее. Так что пришлось писать данное обстоятельство на банальную случайность которые, в принципе, мало что меняют в общем раскладе. По сути, это такое же гнездо, просто засела там не матка, а королева. К слову, зорги начали формировать гнезда рядом с каждым крупным городом. Они чуют скопление людей и стремятся прокопаться поближе к своей будущей еде. Подготовка к активной стадии вторжения идет полным ходом. Миллионы тварей первой стадии эволюции постепенно стекаются к поверхности и готовятся погрузить мир людей в хаос. Среди них имеются мобы и посильнее. Но без постоянного притока большого количества органических материалов вырастить твари высоких стадий эволюции невозможно. Основная масса зоргов эволюционирует в самом начале вторжения, но какое-то количество сильных монстров выращивается заранее, чтобы те могли защищать королеву в случае необходимости. В тронном зале рядом с королевой зоргов находились пять десятков элитных стражей и хранитель гнезда. Так сказать, всё высшее руководство в сборе. Может, где-то поблизости и Сектора отшивается, но, к сожалению, точных данных об этом типе мобов у меня нет. Если подумать, то один только факт, что я получил возможность отслеживать передвижение тварей в масштабах всей планеты, не мог бы сильно помочь в плане обеспечения безопасности колониальных миров. Совокупными усилиями одарённых можно было бы время от времени чистить все гнёзда колониальных миров и не давать тварям плодиться, но Асгард был в этом заинтересован, естественно. Ни прошлому, ни нынешнему руководству это не нужно. Люди для них — это такой же ресурс, причём имеющийся в количествах куда больше чем это необходимо. Вот какой смысл увозить всё население и заселять в орбитальные города? Только плодить на хлебников? Прежде чем отправляться в рейд, нам надо обезопасить обычных людей. Далеко не факт, что вместе с основной оравой тварей удастся починить свои воли и хранителей секторов. Их уничтожением придётся заниматься уже по факту. Все понимают, что бед эти твари могут и обязательно натворят немало. И без жертв среди мирного населения никак не обойтись. Но, по крайней мере, они не обратят сотни тысяч людей в лургов своей аурой. Ну и засевшими на планете форсовцами надо разобраться, до да заложников освободить. Лика вместе со своим симбионтом-гением разработала специальный маркер, который способен пометить всех одарённых с энергетическим паразитом в искре. Так что после обработки планета туманом, мы будем знать точное количество врагов на планете. В будущем наши учёные хотят модифицировать эту технологию и разработать маркер, что будет цепляться не к паразиту, а к искре, и таким образом удастся выявлять вообще всех одарённых на планете. Но пока такая манипуляция слишком сложна. Начать решили, естественно, с освобождения заложников. А то наша стремительная победа над крупным отрядом одарённых может пагубно сказаться на состоянии пленников. Враг может решить, что находиться на Земле стало небезопасно, и тупо убить лишних свидетелей. Благодаря метке, что поставила на вражеский разведчик Элиза, мы отслеживаем его передвижение. Метка тоже наша новая разработка. Я сконструировал из агломерации спор зоргов специальный организм. Жучок, который содержал в своём теле телепортационную метку. Обнаружить такого жучка практически невозможно, так как он не содержит в себе никакой электроники. Разведчик какое-то время кружил по планете, залетал в разные города, видимо, забирал подельников. А потом устремился прямой наводкой к Луне. Пришлось срочно менять планы. Прыжок на такое огромное расстояние лучше пытаться совершать из космоса. Можно было бы подлететь поближе на яхте, но вот так повышался риск обнаружения. Неизвестно, какие технические возможности есть в распоряжении врагов. Если спалимся, то второго шанса освободить людей уже не будет. Десантный бот доставил нас с Элизы на яхту, а уже оттуда, под стелсом, мы высадились в открытом космосе, когда Алекс пролетал мимо Луны. Быть может, всё это было лишней тратой времени и перестраховкой, но мы пошли на это. Враг не должен ничего заподозрить. «Готовы совершить невозможное?» — мысленно спросил у Элизы я. «Когда мы вместе, нет ничего невозможного», — послышался озорной голос любимой девушки. «Три, два...» — начал обратный отсчёт я. Один. Синхронизация с симбионтами. Маячок в ментальном фокусе. Прыжок. Грудь сдавило словно тисками. Я почувствовал колоссальный отток энергии из своей искры, от чего сознание помутилось. Картинка перед глазами мигнула, резкая боль, но чёрт побери, у нас получилось. Мы оказались в ангаре звездолёта рядом с разведчиком, из которого выходят форсовцы, и в числе первых Карлос. Так вот, кто сбежал с поля боя, мочив при этом штаны Руки так и чешутся прихлопнуть гадёныша. Но пока рано. «Био, ломай местную сеть и запускай вирус», — приказала симбионту. А потом выпустил из специального отделения брони с десяток жучков, накачанных изменённой энергетикой ведьмы. «Подчиняясь воле Био, эти жучки проникнут в основные узлы звездолёта и облегчат взлом. Начнём действовать, когда все системы корабля окажутся под нашим полным контролем. Только давай осторожнее, чтобы Скин ничего не заподозрил». «Да куда ему до разума Биуса?» — хмыкнул симбионт. «Первым делом подчиню его, а там уже дело техники». Тем временем Карлос орал на кого-то из встречающих. «Ого, да у него офицерская метка. За какие то заслуги он её получил?» «В уровнях Искры враг тоже подрос. До наших высот, естественно, ему было очень далеко. Но меньше чем за год да к полтиннику приблизиться, впечатляет. Могут, значит, форсовцы?» если им это надо прокачивать своих адептов ускоренными темпами. «Мы находимся на небольшом стареньком фрегате», начал доклад Био уже спустя несколько минут. Неужели он так просто взломал мозги аж целого звездолёта? Если верить бортовому журналу, он прибыл к Земле всего неделю назад. На борту было два десятка человек команды и те самые 50 бойцов, что мы положили у базы защитников. Фрегат провёл в Гипере пять месяцев. «Сейчас в ангарах находится два десятка разведчиков, которые и занимались организацией ловушки в Солнечной системе. Вся техника, за исключением звездолёта Карлоса Старьё, которое давно надо было списать. А вот у твоего личного врага разведчик новенький. Он прилетел к Земле недавно, пару месяцев назад. Ты сможешь отключить блокировку гиперпространства?» — задал важный вопрос я. «Нет». После небольшой паузы ответил симбионт. Эти устройства создавались максимально автономными. После развертывания системы, внешнее управление блокируется. У капитана Фрегата есть одноразовый ключ доступа, который позволит обойти эту блокировку. Но он привязан к его нейросети, так что для нас он бесполезен. «А расхреначить к чертям эти блокираторы Гипера, что нам мешает?» задал я наиболее напрашивающийся вопрос. «У вас на Земле есть очень хорошая поговорка, которая отражает суть проблемы» мыкнул Био, который мог одновременно говорить и производить взлом оборудование фрегата. «Ты сможешь найти иголку в стоге сена?» «Нет, по теории вероятность это возможно, но на практике нереально. Раз Альгул не дурак, он не стал снабжать своих слуг оборудованием, способным отключить систему блокировки, как раз на случай захвата этого фрегата. Он прибыл в Солнечную систему с иными целями. Раз Альгулу нужна возможность быстрой переброски верных ему одарённых к Земле, Он не собирается отправлять их вместе с флотом вторжения. Слишком ценный это ресурс. Строить портал на планете рискованно. Выбросы энергии, что сопровождают межзвёздные перемещения, скрыть довольно сложно. Не для этого форсовцы так старательно уничтожали установки, чтобы потом дать нам шанс сбежать из ловушки. Гораздо разумнее построить базу где-нибудь за пределами Земли и спокойно поставить там портал. Я подозреваю, что у капитана фрегата в инвентаре окажется всё необходимое для создания портала. А энергетическое ядро для его активации можно будет пригнать незадолго до прибытия флота вторжения. раз Расальгул же не знает, что мы способны создавать такие ядра сами. И да, Ярос, вряд ли такой корабль один. раз Расальгул чертовски предусмотрителен. Так что шанс очистить от вражеских агентов Землю у нас есть. А вот со всей Солнечной системой возникнут проблемы. Нет у нас такой технической возможности. Пока нет. Понял тебя. Выслушав доклад Симбионта, ответил я. У наших ботаников есть масса идей, как обезопасить космос. Так что и с этой проблемы справимся со временем. Всё же знания гения, столь развитой цивилизации, как ваши, пусть и потеряли в эффективности из-за весьма скромного технического развития людей. Но всё же охренеть, как превосходит всё то, что есть у Асгарда и галактического сообщества. Надо только адаптировать технологии, и будет нам счастье. А самостоятельное программирование «Зорг Матриц» вообще открывает безграничные возможности. Те же боевые звездолёты можно выращивать за считанные дни, были бы необходимые ресурсы. Я понимал, что давать в руки земных политиков такой инструмент нельзя. Именно поэтому вся будущая система защиты, как Солнечной системы, так и любой другой, будет завязана на лидеров клана «Защитники». Людям надо учиться разрабатывать собственные технологии, а не пользоваться чужими наработками. Пока мы болтались с симбионтом, Карлос закончил орать на подчиненных и решительно направился прочь из ангара. Его выражение лица мне очень не понравилось, поэтому мы с Лизой поспешили следом. Предчувствие не обмануло. Этот жалкий недочеловечишка решил отыграться за своё унижение и страх на более слабых, то есть на пленниках, которых перевезли на этот фрегат после нашего появления в солнечной системе. Тюремный блок находился не так уж и далеко так что спустя несколько минут мы были уже на месте. Родителя я увидел в одной из камер, выход из которой, как в голливудских фильмах, был закрыт слабо слабомерцающей энергетической плёнкой. Именно к этой камере и подошёл крысёныш, но кто бы сомневался. «Био, пожалуйста, скажи, что ты перехватил управление фрегатом», обратился к симбионту, когда Карлос шагнул в камеру. «Ещё нет, но систему наблюдения в тюремном блоке я уже отключил, так что ты можешь побеседовать со старым приятелем» усмехнулся симбионт. «С превеликим удовольствием», — зло прорычал я. «Ваш щенок перешёл всякие границы!» Тем временем заверещал Карлос, обращаясь к отцу, за чьей спиной спряталась испуганная мама. «Возможно, голова родича, что я ему пошлю в подарочной коробке, остудит его пыл. Вот же скотина бесчеловечная! Повезло этой гниде, что мы не такие, как раз Альгул и его прихлебатели. А то отдал бы эту тварь ведьма для экспериментов». Но миндальничать с врагом я не собирался. Щёлк. Браслет блокиратора энергетического паразита защёлкнулся на предплечье врага. А Лиза ударила волной энергии и отправила на перезагрузку нейросеть Карлоса. «Ну привет, гадёныш!» проявился в пространстве я. А глаза врага испуганно расширились. «И пока!» Клинки моих кинжалов прошли сквозь пластину брони Карлоса и одновременно пробили сердце и искру. А потом я добавил выбросом солидной порции эрго и для надёжности прожарил внутренности врага деструктивной энергетикой воителя. Полчаса чесать языком, а потом ещё добрых 10 минут честно сражаться на клинках, как это принято в голливудских фильмах, я посчитал излишним. Мне было абсолютно безразлично, что он скажет. Оглумиться над врагом и упиваться его ужасом или мольбами о помиловании не в моих правилах. «Ярослав!» — крикнула мама и, выскочив из-за спины отца, бросилась ко мне. Заключить сына в объятия помешал массивный экз. Так что мама остановилась рядом и со слезами на глазах дотронулась руками до моего лица. Сердце лизануло болью. На телах родителей имелись синяки и царапины, что говорило о скотском обращении, да и другие пленники выглядели не очень. Почувствовав мою ярость, Элиса отправила умиротворяющий эмпатический сигнал, а в следующее мгновение её искра полыхнула золотом, и раны всех пленников начали зарастать прямо у нас на глазах. «Спасибо», — поблагодарила девушку мама, не отрывая глаз от моего лица. Отец встал рядом с женой и тепло улыбнулся. Он осмотрел мою сильно возмужавшую фигуру и удовлетворенно хмыкнул. «Делай, что должен. Позже поговорим», — произнёс отец, и я кивнул. «Эл, позаботься о пленниках. Я постараюсь всё сделать быстро». «Не переживай, Ярос», — улыбнулась Элиза. «Они в надёжных руках. Я понимаю, что враги тебе на один зубок, Но всё равно будь осторожен. Не люблю, когда ты уходишь на задание без меня». «Ой, зря она это сказала. Мама тут же поняла, что нас связывает куда больше, нежели боевое товарищество. И теперь с Элиза не слезет. Надо бы какое-то время не попадаться на глаза родителям. Пленные в безопасности, приступая к зачистке фрегата, передала сообщение на общем канале, чтобы переживающие за судьбу близких друзья смогли выдохнуть Вроде бы я видел в тюремных камерах всех похищенных с Земли. Ну, что я могу сказать? Очистка фрегата от врагов действительно не заняла много времени. Первым делом отрезал форсовцам путь в ангары, а потом планомерно вырезал паникующих людей, которые пытались спешно организовать оборону, но ничего не могли поделать с невидимкой, способным мгновенно появляться практически в любой точке достаточно большого звездолёта. Когда союзник контролирует все системы корабля, и у тебя имеется подробнейшая карта, а сам звездолёт сохраняет неподвижность, то прыгать по маркерам, что предоставляет Био, можно очень быстро. Смысла брать пленных нет. На борту лишь одарённые. А при их захвате паразит обязательно уничтожит личность. В общем, мне хватило получаса, чтобы на теперь уже нашем фрегате не осталось ни одного врага. Био не ошибся. В инвентаре капитана и грузовом отсеке фрегата оказалось всё необходимое для возведения портала. Форсовцы уже даже строительство лунной базы начали. Прямо сейчас дроны углубляются в недра спутника Земли и создают обширную сеть тоннелей. Ну, прям как Зорги, ей-богу. На то, чтобы пригнать фрегат на орбиту Земли, био потребовалось часов 6 Можно было бы вернуться быстрее, на разведчики. Но особо спешить не имело смысла. Алекс ещё не закончил развертывать сеть орбитальных ретрансляторов. Да и лут надо было с врагов собрать. А на взлом и проверку инвентарей требовалось время. Вернее, не лут, а боевые трофеи. Все бывшие пленники собрались в ангаре и буквально завалили Элизу опросами. Папа уже начал называть её дочкой. В общем, полный дурдом. Поскорее бы сдать всех людей родным и заняться делом. До даты моего ведения осталось не так много времени, а сделать надо ещё очень много. Уклониться от допросов с пристрастием родителей мне не удалось. Так что добрых пару часов меня пытали и дотошно выспрашивали каждую деталь. Сбежать удалось только когда я высадил всех у базы. Встречали пленников всем составом. Слёзы, радость, гомон. В общем, всё как полагается. Были среди пленников и предки Светки с Барсиком. Но друзья не питали к ним особо тёплых чувств, поэтому общались довольно сухо. Слаевик шепнул как-то, что им знатно покопались в черепушках и избавили от пагубных пристрастий. Так что они, можно сказать, стали другими людьми. Но детские воспоминания и обиды изменить уже невозможно. Так что имеем то, что имеем. Орбитальную группировку асгардских спутников удалось взломать достаточно быстро. Так что, как только экспериментальные Зорг-матрицы интегрируются в эти устройства, к Земле незаметно не сможет приблизиться ни один вражеский корабль. Пишка в том, что любой асгардский двигатель использует для своей работы энергетику Эрго. Ну вот я и запрограммировал матрицы улавливать эту самую энергетику. Охват у такого устройства весьма впечатляющий. Так что засечём мы вражеские корабли ещё на дальних поступах к Земле причём вне зависимости от их маскировки. В будущем и ударные системы можно на орбите разместить, а в идеале вообще создать вокруг планеты орбитальное оборонительное кольцо. Но для этого требуется очень много ресурсов, прежде всего кристаллического эрго. В общем, планов, как обычно, много, но прежде всего захват королевы и выход одарённых из подполья, а там видно будет. Нужно ещё оценить адекватность земных правительств, прежде чем предпринимать конкретные действия. На первый запуск технологии бесконтактной иммунизации населения от спор-зорг-вируса мы собрались в капитанской рубке яхты. Все обычные люди остались на базе, ну а одарённым вирус не страшен». «Мы готовы», — сообщила Лика. «Командуй, лидер». Десятки пар глаз посмотрели на меня. Сейчас в рубке собралось всё одарённое крыло клана «Защитники». Ведьма перепрошила всем нейросети, ну а мы поделились экипировкой. Надо бы и импланты народу заменить, но времени на это пока нет. Да и уровни искр у большинства слишком низкие, чтобы поставить что-то серьёзное. Надо срочно запускать портал и начинать ударными темпами прокачивать народ. Вокруг заброшенной воинской части я хочу оборудовать официальную базу клана. Строительных дронов у нас теперь с избытком. Можно таких дел наворотить, аж дух захватывает. Не думаю, что президент России будет против. Такое соседство пойдёт стране на пользу. «Начинай», — скомандовал я. Элика вместе с Алексом одновременно нажали на сенсоры. Переключившись на энергетическое зрение, я стал наблюдать, как десятки установленных на орбите устройств связываются между собой тоненькими энергетическими нитями и оплетают мою родную планету надёжной сетью, состоящей из правильных шестиугольников, словно пчелиные соты. Как только сеть полностью замкнулась, в атмосфере планета начал стремительно формироваться сплошной облачный фронт. Представляю, что сейчас должны подумать люди, особенно в тех районах, где буквально пару минут назад на голубом небосводе без единого облачка ярко сияло тёплое солнышко. То ли ещё будет. В ближайшие дни привычная жизнь миллиардов людей закончится, а ей на смену придёт другая, более суровая. К сожалению, не в наших силах этому помешать. Зорги прибыли на планету очень давно и прочно обосновались в земных недрах. Мы можем лишь минимизировать ущерб и открыть для землян невероятные возможности для роста. Воспользуются они таким шансом или нет их дело навязывать свою точку зрения есть дело совершенно неблагодарные у каждого есть своя голова на плечах единственное что мы можем дать это выбор сотни лучей ударили в атмосферу и перекрасили белоснежные облака в фиолетовый цвет если раньше люди ещё могли списать происходящее на природные выкрутасы то сейчас сделать это уже невозможно испугаться и удариться в панику никто не успеет минута И облачный фронт стремительно рухнул на поверхность. Первая фаза успешно завершена. Всё население Земли защищено от вируса на долгие 20 лет. Надо выждать сутки, чтобы вакцина укрепилась в телах людей, и можно отправляться в рейд. «Эм, Ярос, у меня хорошая новость», — прервала поток моих мыслей Лика. «Нам не надо заморачиваться с улучшением формулы. Мы использовали изменённую энергетику ведьмы, чтобы добиться стабильности препарата». И этого оказалось достаточно, чтобы создать в организмах людей пожизненную защиту. Вирус наша формула не убивает, но подавляет его активность, так что лургами люди Земли уже никогда не станут. «Охренительная новость», — обрадовался я. «И это ещё не всё», — продолжила Лика. «Мы внедрили в препарат маркер, чтобы отыскать форсовцев с энергетическим паразитом в искрах. И добились своего». На планете оказалось 20 таких одарённых, но не это главное. Присутствие маркера в формуле дало неожиданный эффект. Спутниковая система была тонко настроена на обнаружение врагов, но помимо форсовцев, зафиксировала 15 с небольшим тысяч случаев, когда наш препарат был нейтрализован организмом человека. А с учётом того, что в его составе присутствуют и наактивированные споры королевы зоргов, можно с большой долей вероятности предположить, что данные люди являются иммунными. Думаю, не надо объяснять, что это возможно лишь в одном случае. «Мы научились массово выявлять одарённых», в полной тишине проговорил я. «Лика, пожалуйста, скажи мне, что мы можем отслеживать их местоположение». «Конечно можем, Ярос», — улыбнулась девушка. маркер никуда не делся. Система автоматически выделила этих людей в отдельную категорию с неясным статусом. «Это просто потрясающие новости», — обрадовался я. «Мы сможем обучить одарённых Земли, подготовить людей к возможной агрессии со стороны рас Альгулы и галактического сообщества, ну и свои ряды пополним. Уверен, желающие вступить в наш клан, обязательно найдутся. В общем, всем нам предстоит проделать очень много работы. Раз Альгул идёт на нас войной, что же, пускай приходит, мы будем готовы. Врага ждёт очень горячая встреча». Я бы даже сказал пламенное. Защитники принимают вызов. Да начнётся война за будущее нашей галактики. Конец третьей книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.